Я сидела в шумном кафе, ничего не замечая вокруг, и напряженно размышляла. Еще пятнадцать минут назад Артем казался мне чужим, непонятным, противным мужиком, склонным к кождению налево. Словом, совсем не принцем моей мечты. Но теперь, после беседы с Мариной, я уже не считала его столь противным. Он просто несчастный. И честный, кстати, раз готов платить высокую цену за свои пороки, раз готов отдать все, чем владеет, Своей жене, своим детям. Если вспомнить, Артём всегда казался мне родным человеком, другом. Да, у нас с ним не все было гладко в отношениях. Близость ни мне, ни ему не доставляла особой радости. Ну да и фиг с ней, с этой близостью. Можно подумать, что самое главное в человеческих отношениях... А кого я найду лучше? Лешек? Нет, с лёшей возможно, страсть и только. Какой из него муж? А я хотела именно семьи чтобы был муж, дети, свой дом. Я не считала, что у каждой женщины должна быть семья, но у меня – да, потому что я хотела этого. А работа? Я что, всерьез хочу бросить ее, уйти из синхронисток и стать репетиторшей? Бред. Правда, бред. Отказаться от престижной, высокооплачиваемой, интересной профессии и превратиться в обычную, по сути, учительницу. Ничего плохого в том, чтобы бегать по ученикам, нет, но заниматься этим делом в уже зрелом возрасте – «Этот вариант подходит молодежи». «А мне-то зачем? Не солидно?» «Конечно, я только что пыталась объяснить Марине, насколько сложна и нелегка моя профессия, но ведь я немного лукавила, что называется, прибеднялась. Ах, выжито, словно лимон, ах, нет сил ни на что остальное, а у кого сегодня они есть, эти силы? Все, кто хочет жить безбедно, со смыслом, именно что пашут с утра до вечера». И эта усталость совсем не сродни усталости набегавшегося по урокам репетитора. Лежащий передо мной телефон завибрировал. «Какой-то незнакомый номер или знакомый?» «Алло!» — поднесла я трубку к уху. «Лидия, это Виола». «Какая Виола?» — спросила я, впрочем, через мгновение уже поняла. Мне звонила одна из любовниц Артема. После короткой паузы зачем-то сказала «А, привет, как дела?» «Плохо. Надо встретиться и поговорить», — быстро ответила та. Судя по интонациям, девушка явно была на взводе. «Что-то случилось?» «Нет, э -э, то есть, да, я не знаю. Я просто место себе не нахожу. Я сейчас в той же дурацкой пивной в центре. Лида, ты можешь подъехать?» «В принципе, да». Я посмотрела на часы. «Кристине я тоже позвонила. Жду вас». Ее взволнованный голос сменили гудки. Я нажала на отбой. «Виола». «Виола и Кристина. Какие интересные имена». В одной музыкальной тональности, что ли? Разная, но похожая. Интересно, это случайность или нет? И при тут я, девушка со старомодным и простеньким именем Лида? Как-то я выбиваюсь из этого ряда. Я не хуже и не лучше, но я другая. Почему Артем выбрал именно меня? А ведь из нас троих в прошлую встречу он выбрал меня, назвал имя победительницы. Я взъерошила волосы на затылке и потянулась. Все во мне всколыхнулось, я определенно разволновалась. Словно артём до сих пор был мне не небезразличен, словно мне и теперь было важно, кого из нас он выберет. Впрочем, глупо быть так называемой победительницей в подобном конкурсе. А что, если позвонить Артему, спросить его, не в курсе ли он того, что его пассии опять собираются вместе? Только вот зачем? Я вскочила и, застегивая на ходу куртку, направилась к выходу. Был ясный и прохладный день, на газонах лежали белые пышные сугробы, под ногами на сухой плитке иногда потрескивал ледок, забившийся в расщелины. О весне напоминали лишь длинные сосульки, свисающие с карнизов. Участки, над которыми угрожающе прицеливались ледяные наросты, перегораживала специальная лента. Пока я шла к метро, а затем ехала в вагоне, я все время думала об Артеме, о том, правильно ли я поступила, заглянув в его телефон, и тем самым вызволив неведомых мне демонов наружу. Конечно, не Кристина с демоны, а не обычные девушки. Демоны — это мои сомнения, это тайны, которые хранил Артем. Виола сидела за тем же столом, что и в прошлый раз. Правда, зал был еще пуст, а за окнами светло. — Ты? — заерзала Виола. — Ну, наконец-то. А Кристина запаздывает. Сегодня на Виоле было короткое облегающее платье из белого, плотного, какого-то пушистого материала. И снова декольте, тщательный макияж и продуманно уложенные пряди волос, которые сияли лаковым блеском в свете электрических ламп. Мерцали и сережки в ушах, и колье в выемке на белоснежной груди. «Что случилось?» — поинтересовалась я, садясь напротив своей новой знакомой. «Пока не могу сказать, надо дождаться Кристину», «Ты меня пугаешь?» — с тоской произнесла я. «У меня уже в голове столько вариантов того, что могло произойти». «Ах, да ничего такого, но надо поговорить», — несколько истеричным тоном произнесла Виола. «Я в этот раз тоже чай заказала. Хочешь?» Она кивнула острым подбородком на самовар. К счастью, в этот же момент появилась Кристина, все в том же несковывающем пальто, с сумкой, по форме напоминающей пакет. Она была без грамма косметики, с волосами, небрежно заплетенными сбоку в косу. Не знаю почему, но образ Кристины казался мне более современным. Вся такая простенькая Кристина напоминала мне европейских женщин. Виола же предпочитала немного устаревший гламур, когда еще не вечер, и на лице уже плотный грим, да и бриллианты не забыты. — Привет, — сказала Кристина, садясь. — Что за срочность, сестры по разуму? «У нас троих страшная болезнь, и мы умрем?» «Перестань», вспыхнула Виола, «этого еще не хватало». Кристина умела иронизировать, Виола нет. «Почему артём выбрал меня, а не Кристину?» Опять озадачилась я. «Послушайте, я для чего вас собрала? Как теперь жить? Я так не могу. Нас просто унизили и растоптали». Виола всхлипнула, осторожно промокнула салфеткой под глазами. «Но к тебе, Лида, у меня претензий нет». Она повернулась ко мне. «Ты поступила правильно». «Надо было вывести Артёма на чистую воду, да?» «Да чего там? Он бабник, все ясно, пожалуй, плечами». «Но он же выбрал тебя, а не нас». «Почему тебя?» — впилась в меня взглядом Виола. «Что значит «выбрал»? Артём не совсем идиот, он знал, что я с ним не останусь, опять пожалуй, плечами». Кристина молчала, разглядывая расписной бок самовара. «Почему вы такие спокойные девочки?» — раздувая ноздри, взвелась Виола. «Почему?» «Я скажу» успокаивающе подняла я руку. «Кристина, насколько я помню, знала, что у Артема кто-то есть. Но, ну, во всяком случае, не исключала такую возможность, да?» Я повернулась к Кристине. Та утвердительно тряхнула головой. «Да, мол, почему я спокойна?» «Да кто сказал, что я спокойна?» «Я сильно переживаю, у меня что-то вроде депрессии. На этой почве я уже несколько раз затевала скандалы с другими людьми. То есть Артем тебе не безразличен, да?» надменно спросила Виола. «Да какая разница? Я просто не вижу смысла выяснять отношения, копаться во всем этом. А почему? А зачем? Мы с ним расстались. Свадьбы не будет, и все, точка. Но ты его все равно любишь». «Не знаю». Чувствуя, что уже начинаю злиться, ответила я. «Возможно, да, я жалею о том, что затеяла все это расследование. Само бы как-нибудь выяснилось потом» что Артем ходок еще тут ну уж как вышло, так вышло. Надо жить дальше. А я так не могу. Нахмурила хорошо прорисованная черная брови Виола. Давайте отомстим Артему. Я вас умоляю, девочки, вздохнула Кристина. Это без меня, ладно? Да что же ты за человек такой, возмутилась Виола. Ни любви, ни ненависти. Сплошной секс ли А чувства? А живые человеческие чувства? Ты человек или робот? «А тебе это зачем?» — вяло отмахнулась Кристина. «Да потому что я живая и чувствительная, во мне все кипит, а этот подлец даже трубку не берет. Ты ему звонила?» — с любопытством спросила я. «Конечно. Я не могу вот так просто. Пусть объяснит мне, что это было и кто я ему тогда. Почему он выбрал Лиду, а не меня?» — бушевала Виола. «Да какая разница?» — пробормотала Кристина и пренебрежительно махнула рукой. «И зачем я только с работы отпрашивалась?» «Думала действительно что-то серьезное, а тут, оказывается, просто поговорить собрались, душу излить». «Но я же не знала, что у тебя нет души», — сверкая глазами и бриллиантиками надменно произнесла Виола. Кристина опустила голову, поскучнела. от «Отчего-то чисто по-человечески эта девушка мне нравилась. Гораздо больше Виолы». «Стоп», — сказала я, — «давайте обойдемся без оскорблений. Я тоже за то, чтобы никому не мстить». «Так вот же он, подлец!» — грозно начала Виола. «Он подлец, а мы тогда кто? Дуры?» «Если мы не хотели замечать очевидного, можно было догадаться, что наш герой-любовник не способен к моногамии». «Я о нас с тобой, Виола. Кристина тут не в счет». «Нет, нет никакой мести. Это низко и некрасиво», — решительно продолжила я. «Я уже не знаю, что это за блюдо такое месть. Его нельзя переваривать ни в холодном, ни в горячем виде. Это яд. От него только хуже станет». «И что ты предлагаешь, просто разойтись и забыть обо всем?» с обидой спросила Виола. «Ну да», — коротко ответила я. «Ты такая хорошая, Лид», — с добродушной иронией произнесла Кристина и похлопала меня ладонью по руке. «Нет, я так не могу. Я не готова к тому, чтобы об меня спокойно вытирали ноги. Я этому Артему клянусь». «Ради Бога!» — перебила я Виолу. «Это твое дело. Как хочешь, так и поступай. Но я о другом. Я, знаете, о чем думала все время после того, как мы втроем встретились?» «О чем?» — с улыбкой спросила Кристина. «Почему артём выбрал именно нас? Почему мы не относимся к одному типажу, при том, что выбирал нас один и тот же мужчина? И это ответ на многие вопросы, как мне кажется». «Ты о чем?» — настороженно спросила Виола. Ну вот сами смотрите. Я подперла голову рукой, устроилась поудобнее. Кристина для него олицетворение похоти. Артем искал с ней именно животный необузданный секс. Иногда даже изощренный и жесткий, да? Я посмотрела на Кристину. Она слегка побледнела, затем покраснела, но, кажется, не обиделась. «Да», спокойно», — спокойно ответила она. А Виола испуганно заморгала глазами, а потом прошептала растерянно. «Ужас какой! Что, правда?» — повернулась она к Кристине. «Потом ко мне. А ты как об этом узнала?» «Да никак. Догадалась», — хладнокровно ответила я. «У меня в какой-то момент словно третий глаз открылся. Я стала замечать то, о чем раньше даже не думала. «Ты экстрасенс?» «Да нет же! Я просто перестала думать только о себе. Принялась наблюдать за окружающими», — пояснила я. «Меньше эгоизма, больше эмпатии». «Эмпатии?» — повторила Виола. «Потом погуглишь», — отмахнулась я. «Ну так вот, с Кристиной мы разобрались. Теперь ты, Виола, как думаешь, чем ты привлекла артёма Виола вздохнула, отчего грудь в ее декольте сначала поднялась, затем опустилась. Виола скромно потупила взгляд. «Ты думаешь, за красоту? В смысле, за внешнюю эффектность?» — спросила я. «Нет, не только. Ты, Виола, его страсть, эмоции и чувства, ссоры и примирения, шепоты и крики. Вот что он получает при общении с тобой». Виола, видимо, сначала хотела поспорить со мной и сердито нахмурилась, потом пожала плечами и спросила насмешливо «Ну, а ты-то зачем Артему была нужна?» «А я, что называется, хорошая девочка. Вот Кристина сразу меня раскусила». «Из таких хороших девочек обычно получаются хорошие жены», – спокойно произнесла я. «Браво», – усмехнулась Кристина. «Похоть, страсть и...» Не знаю, как это одним словом назвать. «Надежность? Верность?» Словом, способность к крепкому браку. «В тебе, Лидочка, артём видел мать своих детей. Из нас троих можно собрать одну абсолютно идеальную женщину. Наверное, подобных в природе не существует. Вот артём и собрал из нас подходящий комплект». «Детей только от Лиды?» – ничего себе возмутилась Виола. «Ты что, ревнуешь?» – удивилась я. «И зря. Ничего нет хуже, если мужчина видит в женщине только мать своих детей. Не испытывает к ней ни страсти, ни влечения, ничего. По сути, он видит в ней только функцию, матку. Ну да, именно матку, сосуд для выращивания детей». Виола ошеломленно замолкла. Видимо, подобные мысли даже не приходили ей в голову. Потом она спросила меня, «И тебе не обидно?» что тебя за функцию держали. А тебе за то, что с тебя урожай эмоций собирали. А тебе, что тебя только за раскрепощенный секс приблизили. Я повернулась сначала к Виоле, затем к Кристине. Мы все равны между собой, по сути. Мы нужные, но любимые Какая гадость. Поняла, все поняла. С чувством произнесла Виола и встала из-за стола. Ладно, спасибо вам, девочки, что поставили мне мозги на место. Как-то даже легче стало. Вот я тут оставила официанту. Она ушла, цукая шпильками и царственно поглядывая по сторонам. «Ты умница», — сказала Кристина, оставшись со мной вдвоем. «Да мне не легче от этого. Горе от ума, что называется». «А ты знаешь, я ведь замужем, и ребенок у меня есть, и он очень болен с самого рождения». Все безнадежно. Она заморгала, готовая расплакаться, затем все же взяла себя в руки и продолжила уже спокойно. «А мой муж...» «Нет, он хороший человек, но из-за всех этих несчастий он уже полностью выжат. Он не тот мужчина, что был прежде. Его тень. Вот поэтому у меня и появился артём. Только для одного». Немного солнца в холодной воде, вдруг засмеялась она. «Солнце тут ни при чем. Мрачно, даже грубо перебила ее я. Солнце — это радость, а отношения с артёмом были для тебя чем-то вроде наркоза, забытья. Это разные вещи». У кого-то наркозом становится алкоголь, у кого-то секс, у других это еда. Как скажешь, Лидочка, как скажешь. Спорить не стану, ладно, прощай. Да, кстати, если Артём вдруг позвонит мне, я не буду его гнать. А что такого? Ты же сама понимаешь, как я нуждаюсь в наркозе. Она поднялась и направилась к выходу. Я посидела еще немного, выпила чашку чуть теплого чая и, расплатившись с официантом, тоже покинула заведение». Домой, не поехала, отправилась гулять по городу. Когда я шла по Тверской, где-то неподалеку от мэрии у меня зазвонил телефон. «Артем, зачем? Что ему надо?» «Алло?» Тем не менее, я решила ответить. Мне только что звонила Виола. «Сумасшедшая! 50 пропущенных вызовов!» Я не выдержал и ответил. «А она говорит, вы недавно встречались, снова втроем собрались?» «Ну да, встречались» послушай, я люблю тебя, я люблю только тебя, ты понимаешь? Он произнес это таким страшным голосом, с такой силой, что мне тоже вдруг стало страшно. Я нажала на отбой, а затем и вовсе выключила телефон. Не все то золото, что блестит.